Он принадлежал к тем исследователям, которые полагали, что самонадеянный эгоизм закрывает человеку глаза на многие поразительные явления природы. Уэймин бросил вызов всем, кто считает, что человек — единственное живое существо, способное мыслить, и что здравый смысл и ум, проявляемый любым другим существом, всего-навсего инстинкт, Свои мысли у э й м е н сумел обосновать с такой последовательностью, что снискал себе известность в ученых кругах по всей стране. Прискорбная для Анрии история с рысями показалась п о л е весьма значительной, и они до полуночи вели беседу о загадочном поведении этой странной пары волков. «Один волк побольше, другой поменьше», — рассказывал Анри, — «и каждый раз в драку вступает большой». Все это легко разобрать по следам на снегу. Пока большой дерется, тот, что поменьше, все бегает и бегает кругом, а когда рысь упадет или издохнет, он подскакивает и помогает рвать ее в клочки. Только у одного капкана я заметил, что и тот, который поменьше, тоже вступил в драку. На снегу было очень много крови, но не р ы с и й Я тогда за этими дьяволами целую милю шел по их кровавым следам. В последующие две недели Уэймин собрал немало материалов для своей книги. Не проходило дня, чтобы возле одного или другого капкана они не находили следов двух п о л к о в Как и говорил Анри, следы действительно всегда были двойными. Эти волки никогда не ходили по одному. На третий день по приезде Уэймин вместе с Лоти подошел к капкану, в который попала срысь. Но что от нее осталось? Анри разразился проклятиями и на английском, и на родном французском языке. Лицо его побагровело от ярости. Рысь была изорвана в клочья. Шкура ее уже не имела никакой цены. По следам на снегу Уэймин определил, где сидел, дожидаясь малый волк, пока другой убивал. у э й м е н не стал делиться своими мыслями с Анри. д но все больше и больше убеждался в том, что нашел яркий пример для обоснования своей теории. Во всех этих таинственных действиях возле капкана можно было усмотреть проявление разума. Почему эти два волка не уничтожали енота, горностая или куницу? Почему ненависть их была направлена только на рысь? Уэймин был необычайно взволнован. Он очень любил диких зверей, и потому никогда не носил с собой ружья. Он видел, как Анри раскладывает отравленные приманки для двух четвероногих грабителей. Это мучило молодого зоолога. Но когда день за днем приманки оставались нетронутыми, ликование его росло. Он с симпатией относился к смелому разбойнику, который неизменно вступал в борьбу с рысью. Вечерами... Уэймин записывал мысли и наблюдения, собранные за день. Как-то вечером он неожиданно обратился к Анри. — Скажи, Анри, тебя никогда не мучает совесть, что ты убиваешь столько диких зверей? — спросил он. Анри посмотрел на него с удивлением и покачал головой. — Я убил их тысячи, — ответил он, — и еще тысячи убью. И существует еще двадцать тысяч таких, как ты, в северной части нашего континента». И все они убивают, убивают, убивают уже сотни лет. А все-таки никак не могут истребить обитателей дикого мира. Война человека со зверем, так это можно было бы назвать. И если бы ты мог вернуться сюда через 500 лет, ты нашел бы в этих краях прежние леса и диких лесных зверей. К примеру, огромные прерии на западе. Там все еще встречаются следы бизонов. А ведь повсюду кругом растут города. Ты слыхал когда-нибудь про Норт-Бэттлфорд? — Это где-то возле Монреали или Кведека? — спросил Анри. д у э м е н улыбнулся и вытащил из кармана фотографию, портрет девушки. — Нет, н о р т б t т т л ф о р д далеко на западе. — Саскочеване. Семь лет назад я, бывало, ездил туда каждый год поохотиться на тетеревов, койотов и лосей. Там тогда и в помине не было никакого норд Бэттлфорда, и на сотни миль кругом тянулись великолепные прерии.